Глава двадцатая. Я смотрю у вас сплошь передовые технологии, хохотнул Артем, глядя на начерченную хливым почерком рыжего надпись на заборе. Артем был человеком Фридмана, в состав разведгруппы его включили недавно. А я смотрю, вы там юмористы все, как на подбор. Прям комик полк специального назначения не остался в долгу жены. А как без юмора в такое время выжить можно? Артем вмиг стал серьезнее. Это вы тут вы забили и живёте, а мы на своей базе последние хрен без соли доедали. Даже не знаю, чем бы это могло закончиться, если бы вы не объявились. Ладно, проехали. Женя махнул рукой, отгоняя неприятную тему. Рыжов назначил встречу на 14. А значит, он сверился с часами. У нас ещё больше 3 часов. Покажите мне зону. Внуфеживился Артём. Это ведь недалеко? Недалеко. И нам всё равно нужно её смотреть. Пошли. Всем надеть противогазы. скомандовал Петров. За прошедшую неделю зона расширилась. Внутри неё деревьев практически не осталось, лишь кое-где торчащие из серого грунта потемневшие обломки с шарообразными наростами. Полусфера в центре зоны тоже увеличилась и составляла уже несколько метров в диаметре. "Да", протянул Артём. "Дело, а это те самые штуки, под которые лучше не заходить?" Он указал пальцем на ближайшее дерево с асферическим наростом. "Если в жизни тебе дорога То лучше не заходи, ответил Хитров, поворачивая спиной к зоне и лицом к Артёму. А я слышал, что один из ваших зашёл под такую и выжил. Просто паразит у него мозга не обнаружил, чтобы им управлять, вставил Витя Бойко, и они с Хитровым весело захрюкали сквозь противогазы. Он был в полной защите, пояснил Руслан и постучал пальцем по своему противогазу. И если бы не экипировка, с ним было бы то же, что с твоим сослуживцем на базе. Ты ведь был тогда во дворе, верно? Верно. Я прямо там и блеванул, когда это увидел. Только Артём на секунду замолчал и неуверенно вытянул руку, указывая куда-то в направлении зоны. Почему этот мужик спокойно идёт мимо наростов и сними ничего не происходит? Остальные, как по команде, развернулись к зоне и вскидывая оружие, сквозь зону шёл мужчина, размеренным шагом, не обращая никакого внимания на происходящее вокруг. Он двигался прямо к центральной полусфере. Он уже заражён, первым сообразил Руслан. Ребята говорили, что они таких уже видели, и не только людей, понизив голос, сказал Витя. Фотап рассказывал, как целая стая волков прямо мимо них пробежала и того, исчезла в этой сфере. Дикие звери людей пугаться должны или нападать, а эти волки будто и не заметили их вообще. Может, его пристрелить? приложил Хитров, наблюдая за мужчиной сквозь прицел своего автомата. Из сострадания. Ему ведь уже всё равно каюк. Так хоть мучиться не будет. Ты же знаешь, что Смотров запретил, ответил ему Руслан. Хотя бы будь его воля, он бы поддержал предложение Хитрова. Мы должны понять, как Зона будет вести себя дальше. Пока они переговаривались, мужчина дошёл до полусферы. На поверхности сферы напротив человека образовался проём. Мужчина на секунду замер в шаге от сферы. На его лице проскользнула гримаса ужаса, словно он на мгновение пришёл в себя и осознал, что его ожидает. Тут же его нога оступила за край И он провалился целиком. Поверхность сферы вновь стала сплошной и гладкой. Когда сфера замкнулась за своей жертвой, Руслан испытал жгучее желание нажать на курок и всадить в неё всё обойму. Но нельзя, Смотров запретил. "Охренеть", выдохнул Артём, прерывая тишину. Это если бы кова отпустить, он точно так же и сюда приберёт, как мотылёк на огонь. Вероятно, так и будет, сказал Руслан. Я не пойму, что ждёт Смотров, возмутился Бойко. пока оно наестся. Ага, пока оно вырастет и вылезет из-под земли. Хитров выдавил нервный смешок. Можно ведь удалить по ней даже отсюда из гранатомёта, например, продолжил ход мысли Бойко. Я сам с трудом верю в то, что говорю, но я пока не видел ни одного ошибочного решения Смотрово. Этот сукин сын каким-то образом вечно оказывается прав, с раздражением сказал Руслан. Так и сейчас сначала нам нужно понять, с чем мы имеем дело. А потом уже решать, как с этим бороться. Лишь бы поздно не было, добавил он уже тише. Что-то я насмотрелся уже на вашу зону. Давайте лучше на место встречи вернёмся. Может, ваш товарищ пораньше придёт. Артём, не дожидаясь согласия остальных, развернулся и побрёл прочь. Олег появился почти на час раньше. Одет он был в ту же одежду, что и в прошлый раз, явно с тех пор нестиранную. Его лицо осунулось, мешки под глазами подчёркивали усталость. Он поздоровался со всеми, кроме новичка, на которого косился подозрительным взглядом, пока Хитров его не представил. Женя не оставалось ничего, как кратко рассказать Олегу о вылазке на базу Фридмана. "Чего это вас туда понесло?" устало спросил Олег, усевшись на пожелтевшую августовскую траву и привалившись спиной к забору. "Смотров приказал", с каменным лицом ответил Женя и сел рядом. "А приказы Смотрова не говорить Олегу о новом оружии", Женя умолчал. Искал там что-то И что нашел? Ну, как видишь, ребят нашли. А что он там еще нашел или нет, он хрен скажет. Ты же его знаешь. Продолжал отнять его царженья. Нашие новости мы тебе рассказали. Торопливо перебил Бойко, меняя тему. Но мы здесь не за этим. Что происходит в городе? В городе? Олег посмотрел на него покрасневшими глазами. Дурдом в городе. Все, как вы говорили. Время от времени появляются зараженные и лопаются как воздушные шарики. забрасывая окружающих своими кишками. Таких проклятыми называют, и не только люди. У одного мужика кот был. Он умудрился его сохранить даже зимой, когда совсем тяжело было. Не знаю, как ему это удалось, но лучше бы он его тогда сожжал. А на днях котик заболел. Заботливый хозяин взял его на руки, а тут в этот момент и лопнул, будто поджидал, когда его поближе поднесут. Я это своими глазами видел. Олег помолчал, глядя себе в ноги и думая о чём-то своём. потом вновь поднял глаза. Ночью мужик ушёл. Его никто не держал. А сектанты, они просто так людей отпускают. Таких отпускают. Они, видите ли, на суд Божий идут. И мешать им нельзя. А в общем, дисциплина как в концлагере. Утро начинается со службы, затем завтрак, если так можно назвать эти помые. Затем работа, опять служба, обеденные помые, работа до ночи, служба и помые перед сном. И так каждый день, кроме воскресенья. По воскресеньям только службы, зато растянуты. У меня уже крыша ехать начинает. Теперь ещё дежурства прибавились, чтобы проклятые не зашли ночью в барак, куда сгоняют всех работяг по половому признаку и не заразили всех сразу. Мы эти бараки охраняем. И за оружие выдают только длинные палки. Электричества в дефиците, поэтому нормального освещения нет. Проклятых мы высматриваем в темноте с фонариками, заряда которых хватает на пару часов. В общем, жизнь в городе чрезвычайно увлекательна. Да уж, вздохнул Руслан. Он, как и все остальные, поудобнее расположился на земле. Только Артём продолжал стоять, беспокойно поглядывая по сторонам. Мы одного заражённого только что в зоне видели. И что он там делал? Олег с интересом посмотрел на Руслана. Подошёл прямо к центральной сфере, та перед ним открылась и проглотила его. Угу. Олег задумчиво почесал подбородок. Зона сильно разрослась. Да, с западной стороны уже почти до дороги дошла. Это я про саму мёртвую зону. А споры на деревьях встречаются намного дальше её границ. Мы без противогазов в лес вообще не заходим. Олег присвистнул. Сколько у вас случаев с заражёнными за неделю было? спросил Петров. Точно не скажу. И братья ограничивают общение, чтобы люди поменьше об этом говорили. Но с нашей последней встречи ещё не было ни одного дня, чтобы слушок об очередном случае не пробежал. Они что, не знают о зоне? Знают, наверное, но все равно людей регулярно в лес посылают. Кого на охоту? Но это только о самых доверенных. Им же оружие давать нужно. А в основном по грибы до да ягоды. Сами не ходят. На неделю опять Тарасовцы налетели, так что братья больше охраной заняты. Тарасов с бандой обосновался к югу от города. Вот братья и людей посылают в основном в северном направлении, чтобы уберечь их от бандитов. Идиоты. Олег тяжело вздохнул и закатил глаза к небу, да так и замер с открытым ртом. А что, люди, начал было Руслан, но заметил выражение лица Олега. Проследил за его взглядом и Ася. Прямо над ними по безоблачному небу с востока на запад неуспешно скользил тёмный круглый силуэт. Он напоминал луну, только чёрную и зловещую. Зрелище было завораживающим, сюрреалистичным. "Это", задыхаясь от удивления, выдавил Петров. "Да," Руслан нервно сглотнул. Он вдруг почувствовал, что у него начали трястись руки. Чтобы унять дрожь, он начал глубоко дышать. Да, это не мизида. Почему она подошла так близко? В голосе хитрого послышались панические нотки. Он посмотрел на товарища с округлившимися глазами и подскочил на ноги. Надо сваливать. Куда ты от неё свалишь? Даже не устало, а скорее обречённо спросил Олег. Теперь сидеть продолжал только он. Куда-куда? Домой, на агарту. Петров трясущимися руками пытался натянуть противогаз, попутно уронив свой шлем на землю. Руслан тоже схватился за противогаз, но посмотрел на Олега, у которого не было никакой защиты, и опустил руки. Олег встретил его взгляд грустной понимающей улыбкой. Не глупи, Русик, надевай защиту. Вдруг она сейчас бомбардировку спорами устроит. Добровольная смерть из солидарности со мной это самое глупое, что ты можешь сейчас предпринять, говоря это с напускным спокойствием. Алекс уже поднялся на ноги и осматривался по сторонам в поисках укрытия. Будто в подтверждение его слов со стороны леса громыхнуло, а через секунду ребята увидели большой темный объект. Только летел он не с неба на землю, а наоборот, устремляясь ввысь на огромной скорости, нечто овальное, за считанные секунды исчезло из виду. Чего стоите, как вкопанные? – взвизгнул Женя. Его продолжало трясти, от чего автомат в его руках постукивал крепежами на плечного ремня. Я сказал сваливаем, что непонятного. Женя, сказал Руслан настолько спокойно, насколько смог. Мы все нервничаем, но опасность миновала. Руслан вытянул руку, указывая на едва виднеющуюся вдали ними зиду. А у нас есть задание. Ты тот самый умный, криком перебил его Хитров, пляшущий стул его автомата повернулся к Руслану. Старший в группе я, и я приказал уходить. ЖК, автомат убери, сказал Олег, делая шаг к нему. А ты вообще молчи. Вновь завязал Хитров. Твоих советов с меня точно хватит. Нуждин из-за тебя чуть сразу не подхватил. Хочешь о нас угробить? Женя резко повернулся к Олегу, переведя автомат на него. Противогаз на голове ограничивал его боковое зрение. Чем Русланов воспользовался? Он резко схватил автомат Хитрова левой рукой и дёрнул к себе и вниз, направляя дуло к земле, прочь от Олега. Хитров по инерции качнулся вслед за автоматом, теряя равновесие, но не выпуская его из рук. Правой рукой Руслан ударил полностью раскрытого и потерявшего координацию Хитрова в висок. Защитные пластины перчатки глухо стукнули о противогаз Хитрова, и тот осел на колени, выпустив автомат. Руслан бросил трофейное оружие Олегу, который ловко подхватил его в воздухе, а сам ударом ноги перевернул Хитрова на спину и сел сверху так, чтобы зафиксировать ногами его плечи. Он бросил взгляд на Витю и Артёма, но те стояли в стороне, предпочитая не вмешиваться. Руслан рывком сочился Хитрова против агаз. Его встретил дикий, загнанный взгляд. На левом виске вспухала шишка. "Ты что творишь?" мягко, но с напором произнёс Руслан, стараясь удерживать взглядом бегающие глаза Хитрова. "Ты какого хрена оружие на товарищи направляешь?" "Отпусти меня!" прошипел Хитров и попытался освободиться, но Руслан крепко его прижал. "Женя!" прорычал Руслан, повысил голос и щёлкнул у пальцами у него перед лицом. "Женя, посмотри на меня!" Фетров послушался, и уставился ему в глаза, продолжая дёргаться и шумно сопеть. Женя, всё нормально. Немизида уже улетела. Тебе ничего не угрожает. Слышишь, здесь только мы, никого постороннего. Фетров взглянул на небо, потом на стоящих в стороне товарищей, затем вернул взгляд Руслану. Его глаза прояснились и перестали бешено метаться по сторонам. У тебя была паническая атака. Ты это понимаешь? Понимаю, хрипло ответил Женя после нескольких секунд молчания. Кажется, Его дыхание выровнялось. После нескольких секунд молчания он спросил: "Может, ты меня теперь отпустишь? Это и ты пообещаешь больше не делать глупостей, и отдашь мне свой пистолет?" "В этом нет необходимости", возразил Воло Женя, но увидел лицо Руслана, посмотрел на остальных и неохотя согласился. Руслан встал сам и протянул ему руку, чтобы помочь подняться. Тот помощь принял и встал рядом с Русланом, опустив глаза. "Держи", пробормотал он. рукояти вперёд протягивая пистолет и по-прежнему не глядя Руслану в глаза. "Разобрались и хорошо", сказал Олег. Автомат он отдал Вите. "А мне пора уже уходить. Вы там скажите Смотрово, чтобы он поторопился со своими планами. А то если заражение меня не убьёт, то крыша у меня точно съедет". "Ну", крякнул Руслан. "Ты сам напросился. Тебя никто не заставлял в город идти. Спасибо, что напомнил". Олег посмотрел на Руслана так, будто взглядом хотел прожечь в нём дыру. Смотров просил передать тебе, чтобы ты собрал максимум информации о патрулях сектантов. Любая другая информация, которая может быть важна при штурме города, тоже приветствуется. Сказал, что ты разберёшься. Разберусь. Ещё он сказал, что в ближайшее время к тебе придёт подкрепление. Что это значит, не объяснил, только опять сказал, что ты сам поймёшь. Руслан рассеянно развёл руками. Хорошо, если больше ничего То я побежал. Олег крепко пожал Руслану руку, попрощался с остальными и скрылся за забором промзоны. Что делаем дальше? неуверенно спросил Женя, переминаясь с ноги на ногу. Что делаем? Руслан удивлённо посмотрел на товарища. Ты же у нас старший, вроде как. Вроде как, печальным мехом отозвался Женя. Сейчас скорее ты. Он опять опустил глаза, а затем вопросительно посмотрел на Витю с Артёмом. Не знаю, как у вас тут принято, с раздражением ответил Артём. Но мне уже надоело на месте стоять. Давайте что-то делать. Руслан, веди. Витя только пожал плечами. Хм. Руслану потребовалось несколько секунд, чтобы осознать свой новый статус. Основную задачу мы уже выполнили, с рыжёвым встретились. Надо возвращаться. Но учитывая непредвиденные обстоятельства, предлагаю ещё раз проверить зону. Зуб даю, та хрень из зоны вылетела. Пока они шли, Руслан рисовал себе картину обрушенного кратера. и разворочено по его краям леса. Но их встретила та же серая вымершая зона, даже полусфера в центре была целой, разве что повалила часть мёртвых деревьев, досорвала листву и мелкие ветви с пока жевых на краю зоны. Надолго у зоны не задержались, сделали несколько фотографий и отправились на базу. Машину вёл Витя. На подъезде к агарте Руслан попросил его притормозить. После того, как машина остановилась, он обратился к товарищам: Я думаю, никому не стоит знать о том, что сегодня произошло. Все ведь понимают, о чём я. Витя с Артёмом сдержано кивнули. Женя молчал. Вот и отлично, улыбнулся Руслан и протянул Жене отнятое у него оружие. Женя оружие принял и невнятно поблагодарил. Когда прибыли на агарту, он отозвал Руслана в сторону. Русик, ты это... Он замелса, но собрался, поднял голову и твёрдо посмотрел Руслану в глаза. Я вёл себя как мудак. Спасибо тебе, что привел меня в чувство, и за то, что прикрываешь, спасибо. И если Смотров о случившемся узнает, он меня сгнобит. Буду как Борька на агарте сидеть, до да лужи за заражёнными вытирать. Он замолчал и потрогал шишку на виске, заметив обеспокоенный взгляд Руслана, быстро заговорил. Это ничего. Я же сказал, что благодарен тебе. Проместей с моей стороны можешь даже не думать. Только в таком виде мне Смотрова лучше на глаза не показываться. И вот же хрен проведешь, он сразу поймет, что что-то пошло не так. Поэтому можешь оказать мне еще одну услугу: сходи на доклад вместо меня, скажи на меня срочка напала, что угодно придумай, лишь бы он меня сейчас не видел. А я вечером пойду в зал и зарублю с кем-нибудь, скажу потом, что в спарринге набили.